Вопросы частной жизни Впервые услышав об аппаратах чтения мыслей, люди, как правило, высказывают опасения по поводу сохранения прав человека на частную жизнь. Идея о том, что где-то может быть спрятана машина, без разрешения читающая самые потаенные наши мысли, нервирует любого. Сознание человека, как мы подчеркивали, Невозможно без постоянного моделирования будущего. Чтобы это моделирование было точным, нам иногда приходится забредать в своем воображении на территории аморальности или беззакония. Но в любом случае, неважно, реализуем мы подобные сценарии в действительности или нет, мы предпочитаем держать эти мысли при себе. Жизнь ученых была бы намного проще, если бы они умели читать мысли на расстоянии при помощи портативных устройств, а не с помощью неуклюжих шлемов или хирургического вскрытия черепа. Но законы физики делают этот процесс чрезвычайно сложным. Когда я задал доктору Ниссимото, сотруднику лаборатории доктора Галанта в Беркли, вопрос о частной жизни, Он улыбнулся и ответил, что вне мозга радиосигналы стремительно ослабевают, и уже на расстоянии двух метров от человека они слишком слабы, чтобы в них можно было что-нибудь разобрать. В школе все изучали законы Ньютона, поэтому, наверное, вы помните, что сила притяжения ослабевает пропорционально квадрату расстояния между объектами. И когда вы удвоите расстояние до звезды, действующая на вас сила ее притяжения ослабнет в четверо. Но магнитные поля слабеют гораздо быстрее. Большинство сигналов обратно пропорциональны к кубу или четвертой степени расстояния. Так что если увеличить дистанцию вдвое, магнитное поле ослабнет в восемь раз или больше. Более того, в эфире всегда присутствуют внешние помехи которые маскируют и без того слабые сигналы, исходящие от мозга. Это одна из причин, по которым ученые свои эксперименты не могут проводить вне лабораторных стен. Причем даже в этих условиях им удается извлечь из работающего человеческого мозга лишь отдельные буквы, слова или образы. Пока что техника не способна записать всю ту лавину мыслей, что заполняет наш мозг, когда мы рассматриваем одновременно несколько букв, слов, фраз или обрабатываем другую информацию, так что использование этих устройств для чтения мыслей, как в кино, сегодня невозможно. И останется таковым еще не один десяток лет. В обозримом будущем для сканирования мозга по-прежнему будет требоваться непосредственный доступ к человеческому мозгу, в лабораторных условиях. Но даже в том маловероятном случае, если кто-то все же отыщет способ читать мысли на расстоянии, вы всегда сможете этому противодействовать. Чтобы скрыть от посторонних самые заветные мысли, можно воспользоваться экраном и блокировать излучение мозга, чтобы оно ни в коем случае не попало не в те руки. Это легко сделать, при помощи так называемой клетки Фарадея, которую великий британский физик Майкл Фарадей изобрел в 1836 году, хотя подобный эффект первым наблюдал еще Бенджамин Франклин. Принцип такого экранирования заключается в том, что электричество очень быстро рассеивается вокруг металлической клетки, так что электрическое поле внутри клетки получается равным нулю. Для демонстрации эффекта физики, включая меня, предлагают войти в металлическую клетку, в которую затем направляют мощные электрические разряды. Человек при этом остается целым и невредимым. Именно поэтому самолеты выдерживают удар молнии, а кабели покрывают металлической оплеткой. Точно так же телепатические сигналы можно экранировать при помощи наложенной на мозг тонкой металлической фольги.